Полагая, что его срочно вызывают к какой-нибудь роженице, он набросил на плечи ночной халат, сунул ноги в туфли и выбежал из комнаты, столкнувшись на лестничной площадке с миссис Барлоу. И пуганная грохотом, она ничего не понимала и металась без толку. Блат успокоил ее и спустился открывать дверь».